У самого выхода Пантик остановился, и хитиновая чешуя на его тельце встала дыбом. Секунду он стоял неподвижно, прислушиваясь к чему-то, после чего чешуя разгладилась, и мутант продолжил движение. Добравшись до дверей на улицу, он деловито обнюхал порог и, не обнаружив для себя ничего интересного, потопал к медведю. Фантик подошел к замершему за пулеметом здоровяку, запрыгнул на ближайший короб, чтобы быть ближе к лицу Уселся и уставился на майора немигающим взглядом. «Только не это!» – зашипел на него медведь. «Нашел время! Я занят! Неужели не видно?» Кролик разочарованно заскрипел, спрыгнул на пол и убежал обратно на склад. Вскоре в эфир вновь вышел базальт и сообщил, что Фантик вернулся. Но вместо того, чтобы лезть вниз, забрался на самую верхнюю ступеньку и скребется в люк, ведущий на крышу. Байкал вызвался сходить с кроликом наверх и провести разведку. Спустя три минуты он сообщил, что вокруг базы никого не видит, но вокруг непроглядная темень и потому никаких гарантий. В итоге нападения ждали еще час, после чего дали отбой тревоги. Но на всякий случай электричество и освещение решили до утра не включать. Утром с крыши тщательно осмотрели каждый квадратный метр окрестностей, но не смогли обнаружить ничего из ряда вон выходящего. Как и положено для первого дня после выброса, вокруг носилось раздраженное зверье крупными стаями, следуя к новым землям. В небе мчались уродливые птичьи облака, умудряясь на лету устраивать потасовки друг с другом. Пару раз в долине уклюже ковыляли бродяги-одиночки. Никаких признаков присутствия самой страшной аномалии ареала. И фантик, и прочая фауна вели себя абсолютно спокойно, как ни в чем не бывало но списать все произошедшее ночью на массовую галлюцинацию, вызванную последствиями выброса, мешали 10-сантиметровой глубины борозды от мощных когтей, оставшиеся перед входной дверью в бетонном фундаменте.